Глава вторая. Роман завершился. После недели тягостной близости комната снова в полном его распоряжении. Он сваливает коробки и чемоданы Жаклин в угол и ждет, когда она их заберет. Этого не происходит. Взамен Жаклина однажды вечером появляется вновь. Она пришла, говорит Жаклин, не для того, чтобы снова здесь поселиться. Жить с тобой невозможно. А из желания... «Заключить, пусть и худой, но мир. Я не люблю вражды, она меня угнетает». Мир, который приводит к тому, что она снова ложится с ним в постель, а после, уже в постели, начинает разглагольствовать о сказанном им про нее в дневнике. Жаклин говорит, говорит, засыпают они не раньше двух. Он просыпается поздно, слишком поздно, чтобы поспеть на восьмичасовую лекцию. Это уже не первая лекция, которую он пропускает с тех пор, как в жизни его появилась Жаклин. Он отстает в учебе и не видит возможности хоть как-то наверстать упущенное. В первые два университетских года он был одной из звезд своего курса, все давалось ему легко, он неизменно на шаг опережал лектора. Однако в последнее время мозг его словно заволокло туманом. Математика, которой они занимаются, стала более современной и абстрактной, и он начал сбиваться, путаться в ней. Он еще понимает то, что появляется строка за строкой на доске, однако все чаще и чаще общая аргументация от него ускользает. На занятиях с ним случаются приступы паники, которые он изо всех сил старается скрыть. Странно, но все выглядит так, словно только с ним одним это и происходит. Даже узубрил середнячков с его курса, сложности вроде бы не прибавилось. Его оценки снижаются месяц за месяцем, а их остается, какими были. Что же до звезд, настоящих звезд, так он просто плетется за ними далеко позади. Никогда еще не приходилось ему работать на пределе своих возможностей. Чуть меньше того лучшего, на что он способен, всегда было достаточно. Теперь же он вынужден бороться за жизнь. Если он не отдастся работе полностью, ему конец. И тем не менее целые дни проходят в сером тумане усталости. Он ругмя ругает себя, снова ввязавшегося в роман, который обходится ему так дорого. Если такую цену надо платить, чтобы иметь любовницу, как же выходит из положения Пикассо и прочее? Ему попросту не хватает сил бегать с лекции на лекцию, с работы на работу, а когда день заканчивается, еще и оказывать знаки внимания женщине, у которой эйфорию сменяют приступы чернейшего мрака, заставляющие ее копаться в груди испытанных ею за целую жизнь обид. Строго говоря, Жаклин больше с ним не живет, однако считает себя вправе заявляться к нему в любой час дня и ночи. Иногда она приходит, чтобы отчитать его за то или иное слово, завуалированный смысл которого открылся ей только теперь. Иногда просто потому, что подавлена, ищет поддержки. Хуже всего бывает после сеансов психоанализа. Жаклин снова и снова воспроизводит все происшедшее в кабинете врача, пытаясь проникнуть в значение малейших его жестов. Она вздыхает и плачет, стаканами пьет вино и отключается в самый разгар любовной игры. «Тебе тоже стоило бы посещать аналитика», заявляет она, выдыхая клуб дыма. «Я подумаю», — отвечает он. «Теперь он уже знает, что лучше ей не перечить». Конечно, ни к какому аналитику идти он не собирается. Цель психоанализа — сделать человека счастливым. А какой в этом смысл? Счастливые люди неинтересны. Лучше взвалить на себя бремя несчастья и попытаться обратить его в нечто стоящее. В поэзию, в музыку, в живопись. Так он считает. Тем не менее, он слушает Жаклин со всем терпением, на какой способен. Он мужчина, она женщина — он получил от нее удовольствие и обязан теперь платить за него. Таково, по-видимому, устройство всякой любовной связи. В ее рассказах, различные варианты которых, частью совпадающие, частью противоречащие один другому, ночь за ночью донимают его одурманенный сном слух, речь идет о том, как некий гонитель пытался лишить Жаклин ее подлинной сущности. Гонитель этот по временам принимает обличие тиранши матери, по временам сбежавшего отца, по временам кого-то из ее склонных к садизму любовников, а порою отдающего мефистофелем психоаналитика. То, что он держит в объятиях, говорит Жаклин, это лишь оболочка ее подлинной сущности. Истинную способность любить она обретет, только вернув себе свое «я». Он слушает ее, но не верит. Если аналитик вынашивает коварные замыслы против нее, думает он, почему же не перестать ходить к нему? Если сестра унижает ее, почему не перестать встречаться и с сестрой? Ну а что касается его самого, он подозревает, что, коли Жаклин начала воспринимать его скорее как конфидента, чем как любовника, так это потому, что до хорошего любовника, страстного, пылкого, он не дотягивает. Подозревая, что, будь он любовником настоящим, Жаклин быстро обрела бы и свое утраченное «я», и утраченное желание. Почему он вообще открывает дверь на ее стук? Потому ли, что так и обязан вести себя художник? Не спать ночами, обращать свою жизнь в хаос? Или же потому, что он, вопреки всему, заворожен этой ухоженной, неоспоримо красивой женщиной, которая без какого-либо стеснения разгуливает, пока он смотрит на нее голышом по квартире? И почему она отдает себе в его присутствии такую волю, без желания подразнить его, Она же ощущает на себе его взгляды, он в этом не сомневается. Или дело лишь в том, что все медицинские сестры так себя в частной жизни и ведут. Сбрасывают одежду на пол, очесываются, рассуждают, называя все прямо, без обиняков, о своих телесных выделениях, рассказывают те же похабные анекдоты, какими перебрасываются в барах мужчины. Не по собственной воле вступил он в эту связь, и не по собственной воле ее продолжает. Однако теперь, когда она в самом разгаре, ему не хватает сил разорвать ее. Фатализм овладевает им. Если жизнь с Жаклин некая форма болезни, пусть болезнь то развивается своим чередом. Он и Пол достаточно хорошо воспитаны, чтобы не обмениваться впечатлениями о своих любовницах. И все-таки он подозревает, что Жаклин Лорье обсуждает его с сестрой, а так пересказывает все Полу. Осведомленность Пола о происходящем в его интимной жизни ему не по душе. Он уверен, из них двоих Пол лучше умеет управляться с женщинами. Однажды вечером, Жаклин укатила в свою лечебницу на ночную смену, он заглядывает к Полу и застает его в сборах. Пол отправляется к матери в Сент-Джеймс, чтобы провести там выходные. «Может, поедешь со мной?» — предлагает Пол. «Хотя бы на субботу». К отходу последнего поезда они опаздывают на сущую долю секунды. Если у них еще сохранилось желание попасть в Сент-Джеймс, придется отшагать 12 миль. Вечер хороший, ясный. Почему бы и нет? Пол несет рюкзак и скрипку. Скрипку он взял с собой потому, говорит Пол, что в Сент-Джеймсе, где соседей поблизости никаких, репетировать намного проще. Пол с детства занимается скрипкой, однако далеко не продвинулся. Он, судя по всему, доволен, что ему приходится играть все те же джиги и минуэты, что и лет 10 назад. А вот его музыкальные амбиции простираются гораздо дальше. В квартире у него стоит рояль, купленный матерью, когда он, 15-летний, надумал брать уроки игры на фортепиано. Уроки успехом не увенчались, ему не хватило терпения медленно, шаг за шагом, одолевать все, чего требовала метода преподавателя. Тем не менее он постановил для себя, что настанет день, когда он сыграет, пусть даже плохо, Бетховенский опус 111, а следом Бузони, транскрипцию реминорной чеконы Баха. Он доберется до этих вех, минуя окольный путь, проходящий через Черни и Моцарта. Вместо того он будет беспрестанно практиковаться в исполнении этих двух сочинений, и только их одних, сначала звучив ноты, Посредством очень-очень медленного их воспроизведения, а затем день за днем наращивая темп, сколько бы времени это ни отняло. Таков его собственный им самим придуманный метод обучения фортепианной игре. И если он будет следовать ему не на йоту не отклоняясь от графика, почему бы этому методу и не сработать? Однако выясняется, что при попытках перейти от очень-очень медленного исполнения. К просто медленному запястья его не имеют и цепенеют, пальцы становятся костными, и вскоре он вообще утрачивает способность играть. Тогда он впадает в ярость, колотит кулаками по клавишам и в отчаянии убегает подальше от инструмента. И уже за полночь они с Полом всего только до Уинберга и добрались. Движение стихло, мейн-роуд пуста, если не считать уличного метельщика. В дипривер их обгоняет конная тележка молочника. Они останавливаются, посмотреть, как тот осаживает лошадь, проходит извилистой садовой дорожкой, опускает на крыльцо две полные бутылки, поднимает пустые, вытряхивает из них монеты и возвращается к тележке. — Не продадите нам пинту! — спрашивает, протягивая ему четырехпенсовый к пол. Молочник, улыбаясь, смотрит, как они пьют. Он молод, красив, полон сил, Даже его большая белая лошадь с косматыми бабками ничего, похоже, не имеет против того, чтобы трудиться ночами. Удивительное дело. Все те работы, о которых он ничего толком не знает, выполняются, пока белые спят. Метутся улицы, к дверям домов доставляется молоко. Но вот одно кажется ему непонятным. Почему молоко никто не крадет? Почему не существует воров, идущих по пятам за молочником, присваивающих всякую оставленную им бутылку. Почему молоко стало исключением в стране, где владеть собственностью преступление, где уворовать могут все и вся? Потому что красть его слишком уж просто. Может быть, и у воров имеются некие нормы поведения, или они просто жалеют молочников по преимуществу молодых, чернокожих и бесправных? Последнее объяснение ему хотелось бы верить. Хотелось бы верить, что в воздухе витает Достаточно жалости к черным, к их доле, достаточно желания обходиться с ними по-честному, хоть как-то смягчая суровость законов. Впрочем, он понимает, это не так. Черных и белых разделяет на вечная пропасть. Глубже, чем жалость, глубже, чем представление о честности, глубже даже, чем добрая воля, залегает понимание обеими сторонами того, что люди вроде него и Пола, с их скрипками и фортепиано, топчет эту землю, землю Южной Африки, имея на то основание более чем шаткие. Вот и молочник, который год назад мог быть просто мальчишкой, пасшим скот в транскейской глуши, тоже должен это осознавать Собственно говоря, он ощущает исходящие от всех африканцев, даже от мулатов, токи странной насмешливой ласковости. Им понятно, что если он воображает, будто ему удастся обойтись добропорядочностью и честностью, когда земля под его ногами пропитана кровью, а вся уходящая в глубокую старину история ее оглашена гневными воплями, значит, он наверняка простачок, нуждающийся в опеке. Почему бы еще этот юноша, стоя под первыми и рошащими гриву его кобылы дуновениями утреннего ветерка, улыбался так мягко, наблюдая, как белые пьют молоко, которые он им дал. До дома в Сент-Джеймсе они добираются уже на рассвете. Он укладывается на диван и тут же засыпает и спит до полудня, когда мать Пола будет их обоих и отводит на застекленную террасу, с которой видна вся бухта Фалсбай, завтракать. Пол с матерью заводит неспешный разговор, в который без труда включается и он. Мать Пола фотограф, у нее собственная студия — Она миловидна, хорошо одета, у нее хрипловатый голос с курильщицей и повадки непоседы. Когда завершается завтрак, она извиняется за то, что вынуждена их покинуть. «Надо заняться работой», — поясняет она. Они с Полом отправляются прогуляться по берегу, искупаться, потом возвращается, усаживаются играть в шахматы. А потом он уезжает домой, поездом. Ему впервые довелось увидеть домашнюю жизнь Пола, и зависть переполняет его. Почему у него нет таких вот добрых, нормальных отношений с собственной матерью? Ему хочется, чтобы его мать походила на мать Пола, хочется, чтобы у нее была своя жизнь, жизнь вне узких рамок семьи. Он для того и оставил дом, чтобы избавиться от семейного гнета. С родителями он теперь видится редко. хотя они живут в двух шагах от него — Он к ним не заходит. Он никогда не приводил к ним пола, да и никого из друзей, не говоря уж о Жаклин. Теперь, когда у него есть заработок, он пользуется достигнутой независимостью, чтобы исключить родителей из своей жизни. Мать его холодность огорчает, он понимает это, холодность, которой он всегда отвечал на ее любовь. Всю его жизнь она стремилась побаловать сына, и всю свою жизнь он противился этому. И чтобы он ей не говорил, мать никак не может поверить, что средств на существование ему хватает. При всякой их встрече она пытается сунуть ему в карман деньги. Фунт, два фунта. Немного мелочи, так она это называет. Дай ей хотя бы полшанса, и она принялась бы шить занавески для его квартиры и относить его белье в стирку. Он вынужден настраивать себя против нее. Не время сейчас забывать о бдительности.